Глава двенадцатая Первым делом я направился в ломбард. Рюкзак, забитый оружием, порядочно весил, а чёртовы лямки резали плечи так, что хотелось поскорее избавиться от этого металлолома. Как только я пересёк порог ломбарда, из ниоткуда выпрыгнул парень с придурковатым выражением лица и спросил, «Чем могу помочь?» Натянутая улыбка на его физиономии смотрелась неестественно. «Мне нужно избавиться вот от этого», — сказал я, бросая на полу рюкзак. От удара железяки жалобно звякнули. «Сейчас посмотрим». Парень ковырялся в рюкзаке, вытаскивая трофеи один за другим, после чего выкладывал их на прилавок. Когда он добрался до магического меча, его глаза алчно заблестели. Я сразу понял, что продавцу приглянулась эта бесполезная железяка и влил в меч побольше маны отчего он засиял так ярко, что торговцу пришлось прищуриться. «Вы точно хотите его продать?» спросил парень, не отводя глаз от клинка. «Да. Очень нужны деньги. Проигрался в карты», коротко ответил я, чтобы отмести дальнейшие вопросы. Торговец задумался, производя только ему понятные подсчеты, и заявил. «За всё дам пять тысяч рублей. Идёт?» Он протянул руку, даже не посмотрев на меня. «Шесть тысячи по рукам. По-живому режешь. Давай за пять с половиной». Продавец наконец-то оторвался от клинка и с надеждой посмотрел на меня. «Шесть тысяч!» — отчеканил я и улыбнулся. Продавец сколебался, но меч в его руках засветился ещё ярче, склонив весы в мою пользу. «Чёрт с тобой! Пусть будет шесть!» Парень ушёл в подсобку, а через минуту вернулся и положил на прилавок шесть тысяч рублей. Хоть он и корчил недовольную физиономию, но было ясно, что в душе он рад такой покупке. Магическое оружие очень дорого стоит. судя по всему Торговец хотел навариться. Как хорошо, что он не одарённый. А то бы сразу понял, что я втюхал ему бесполезный фонарик. Хотя этот фонарик недавно спас мне жизнь, так что он не такой уж и бесполезный. Забрав честно заработанные, я отправился в путешествие по тавернам. Для победы над слаймом мне нужен мак и льда. Впрочем, гравитационный мак тоже будет полезен. Надеюсь, найду хотя бы одного умельца. Проклятие! Нужно поскорее восстановить ядром маны и отправиться в академию. Я даже не знаю, к какому виду магии предрасположенность у моего тела. Пока всё, на что я способен, так это на жалкие фокусы с семенами растений. Первым делом я направился в копай бухай Бегло смотрелся и не нашёл Анны. Может, выходной сегодня? Пожав плечами, я подошёл к трактирщику и спросил. «Уважаемый, а среди посетителей случайно нет магов?» «Да откуда ж им взяться? Тут одни рудокопы. это «Если магиков ищешь, то загляни в кабак подороже, а лучше сразу иди к Чернову. Он бои проводит в амбаре. Ну, в том, что без окон», — почесав ухо сказал трактирщик. «Там магическая арена, что ли?» — удивился я. «Да что там только нет. И морды друг другу бьют, и маги пуляют. А еще, говорят, твари из изнанки привозят. Только это, если у тебя денег нет, то сможешь только мордобой глянуть. Билеты более дорогие», — пожаловался трактирщик. Подумал минуту и добавил. «С другой стороны, зачем тебе внутрь? Можешь ошиваться у входа и расспрашивать людей. Глядишь, кто из них магом окажется». На прощание я заплатил трактирщику пять рублей за ценный совет. «Ошиваться на улице я не планирую. Да и денег должно хватить на вход. Что ж, посмотрим на эту арену. Может, и я тряхну стариной. Да поучаствую». Выйдя на улицу, наткнулся на верницу людей, идущих в сторону амбара. Большая часть пешеходов закована в кандалы, а остальные же прикрикивают на них и раздают пинки, чтобы пленники быстрее двигались. «Уважаемый, а куда вы идёте этих людей?» поинтересовался я, окликнув охранника, замахнувшегося дубиной на пленника. «Да это ж смертники!» — усмехнулся мужик. «За тяжкие грехи их сослали на арену. Ежели просто им голову срубить, то никакого. А если сдохнута арене, то составок в казну десятина упадёт. Хоть так послужат государству душегобы». Охранник переключил своё внимание на двухметрового амбала, который на секунду остановился и зыркнул в сторону подворотни. «А ну, топай, собака!» Дубина ударила по спине здоровяка. Кажется, он даже не почувствовал этого. Меланхолично посмотрев на охранника, бугай продолжил последний путь. Я обогнал пленников и бодрым шагом двинул к арене. На входе меня встретил однорукий мужик с обожжённым лицом. «Куда прёшь?» — возмутился он, бросив на меня оценивающий взгляд. «Начало через час. Пока закрыто всё». «И тебе доброго дня?» «Я хотел спросить. Я тебя чё, справочная?» <связываю> — прокрепел он. «Думаю, да», — сказал я, протянув калеке десять рублей. «Хе-хе. <связываю> вот это другой разговор». Однорукий мигом подобрел и спрятал купюру в карман. «Ну, чё хотел?» «Сегодня на арене будет много магов?» «Ну, так, что к десять будет. А чё?» «Работа есть. Нужен маг льда или кто-то подобный». Калека приблизился ко мне и шепнул на ухо. «Криминал или всё законно?» «Законно. В изнанке хочу одну тварь убить». Про то, что эта тварь хранит огромное количество макров, я решил умолчать. «Ну, понял, чё?» Калека увидела, что к амбару приближаются пленники и протараторил. «Короче, если хочешь с магами пообщаться, с тебя сотка рублей. Пройду за кулисы, перетрёшь с кем захочешь. Но только после того, как сражение закончится, лады?» «Лады». Я вытащил из внутреннего кармана купюры, на которой тут же уставился мой собеседник. Смотрел недобро. Того и гляди, попытается обчистить. Я читал сотню рублей и вручил калеке. «Ну всё тогда. Восьми часам буду тебя ждать». Образовался свободный час, за который я успел отнести вещи в монте Искупался и перекусил. На всякий случай половину онлечности оставил в ячейке на ресепшене. В любом случае, в больше трёх тысяч я не планирую спускать на ставках». Надев свой лучший и единственный костюм, я двинул на арену. Калеки входа уже не было. Его место заняла пышногрудая барышня с обворожительной улыбкой. Рядом с ней стояла охрана в лице шести головорезов. Они наблюдали, чтобы девушке никто не хамил и не распускал руки, а заодно охраняли кассу. «Добрейшего вечерочка. Вам билет на какой уровень?» — спросила красотка, блеснув белоснежной улыбкой. — А какие есть? — поинтересовался я, стараясь не ронять взгляд на её прелести. — На первом уровне — кулачка, на втором — магические дуэли, на третьем — арена с монстрами. — Полагаю, уровень с монстрами стоит дороже всего? — Само собой. Тварей нужно поймать, доставить и содержать недешёвые удовольствие Так какой уровень? Решай поскорее, за тобой же очередь собралась, — поторопила пышногрудая и посмотрела через моё плечо. Если против монстров будут сражаться маги, то мне третий уровень». «Будут, конечно. Там обычному человеку делать нечего. Тысяча рублей». «Ох, мать моя, императрица! Тысяча рублей, и это только входной билет? Интересно, от какой суммы начинаются ставки на бойцов?» Когда я расплатился, красотка выдала билет с цифрой 3. Цифра нарисована люминесцентной краской и мгновенно засветилась, как только я вошел в амбар. Внутри кромешная тьма. Только на полу и стенах той же краской нарисованы стрелки. Не знаю, сделали они это для создания загадочной атмосферы или просто сэкономили на электричестве, но такой ход доставлял определенные неудобства. Не желая наткнуться в темноте на какого-нибудь аристократа и создать себе новые проблемы, я усилил слух, влив немного маны. Рядом никого не оказалось. Зато через стену собралось много народа. Видимо, смертников разместили именно там». Но моё внимание привлекло не это. Где-то глубоко под землёй раздавались ритмичные удары. Бум! Пол под ногами едва уловимого вибрировал. Бум! Я прикоснулся к стене. Она также дрожала. По идее, сражение должно начаться через полчаса. Тогда что заставляет дрожать всю округу? Стрелочки привели меня к лестнице, ведущей на этаж ниже. Ступени, подсвеченные синими фонарями, привели меня к двери с надписью «Уровень 1». Лестница обрывалась, и выбора не оставалось, кроме как войти внутрь. Распахнув двери, я оглох отрел полупьяного мужичья. Грязные рудокопы в порванной одежде с помятыми рожами заняли собой почти всю площадь, оставив лишь небольшой клочок для аристократов. И те, и другие пили пиво и скидывали руки вверх с зажатыми в них рублями. «Двадцать тысяч на даньку ломового!» — орал пухлый щеголь, подкручивая тараканьи усики. «Ха! Да Серега Коршему кадык вырвет! Ты еще против?» — отвечал Рудокоп, размахиваясь матыми бумажками. Помещение тонуло в людских телах. Вроде и потолки под четыре метра, а дышать нечем. Я прогулялся по залу и подметил следующее. Над стенами тянулся бесконечный барный столик, за которым работали десятки барменов и вдвое большее количество официанток разносили напитки по залу. Вместе с официантками бегали шустрые букмекеры, принимая ставки. Коэффициент на победу Коржа был два к одному. Судя по всему, на Корже стояли только родокопы, аристократия предпочитала выбирать ломового. Все посетители стояли, так как места под столики не осталось, ведь в центре комнаты красовалась яма глубиной в пять метров, а в ширину она составляла порядка десяти метров. В самой же яме имелись две двери, из которых и вышли десять бойцов. Самым примечательным был двухметровый детина со сломанным носом, и кореностый толстяк с рыжей бородой. Эти ребята точно знали, как раскалывать черепа. Увидев их, толпа завыла от восторга. «Серега, убей его! Я на тебя годовую зарплату поставил! Данек, ты лучший! Обмоем победу за мой счет!» Растолкав толпу, появился хозяин этого заведения, господин Чернов, среднего роста, с повязкой на глазу и золотыми зубами. Его окружала толпа головорезов которая помогла ему пробраться к парапету. Как только он занял свое место, толпа затихла. «Дамы и господа, я рад всех вас снова видеть в своем доме боли. Сегодня десять бойцов сразятся за титул чемпиона!» Эти слова толпа поддержала свистом и аплодисментами. «Победитель получит десять тысяч рублей, а также годовой абонемент в бордель!» Чернов сально улыбнулся, и толпа захотала в ответ. «Не будем затягивать, да начнется битва!» После слов Черно поднялся такой рев, что я перестал слышать даже собственные мысли. С трудом протолкался к пропету, оценил умение бойцов и одобрительно кивнул. «Ломовой накинул на себя покров маны. Да неоднородный. Да, неоднородный. Да, он его плохо контролировал, но когда твои кулаки весят, как кувалда, тебе не нужны какие-то хитрости, достаточно один раз попасть». Размахнувшись, Ломовой со всей дури влепил боковой удар зазевавшемуся мужику. Кровавые брызги вместе с зубами пролетели через всю арену и, ударившись о стену, осыпались вниз. Толпа взвыла от восторга. Корж тоже был неплох. Рыжебородый пригнулся от летящего в лицо кулака и рванул вперёд. Врезался плечом в живот противника и, завалив его на землю, стал кулаками разбивать его сверху. Пару ударов мужик смог заблокировать, но Корж извернулся и приземлил хитрый удар в бороду, после чего противник тут же отключился. Следующие пять минут ломовой и корж лупили друг друга, заливая арену кровью. Ожидаемый ломовой оказался сильнее. После того, как мордобой закончился, одна арена еще трижды выводили новых бойцов. Они, не жалея сил, избивали друг друга, но уже за куда меньший приз. Спустя час и эти сражения завершились. Снова появился Чернов и объявил, что через 15 минут начнутся магические дуэли. Все, у кого есть билеты с цифрой выше единицы, проходят в другой зал. А ловко он придумал. Зритель купил билет, посмотрел кулачные бои и немного выпил, потом перешёл к дуэлям и ещё накатил. А к третьему уровню клиент доберётся пьяным в кашу, где и потратит все имеющиеся деньги на ставки. Усмехнувшись, я последовал за толпой аристократов, а все шахтёры остались пьянствовать в первом зале. На втором уровне арена оказалась значительно шире. Стены здесь укрыты защитным магическим куполом, Видимо, для того, чтобы увлекшийся маг не обрушил арену. Я ожидал увидеть, как маг сражается против мага, но вместо этого попал на казнь смертников. Пленников, которых я встретил ранее, выводили по 10 человек на арену и выдавали им холодное оружие. Против них выставляли всего одного мага, но дуэль это было совершенно не похоже. Если бы этот маг оказался начинающим, то в сражении могла быть какая-то интрига. Но, к сожалению, ее не было. Смертники гибли на потеху толпе, зачастую даже не сумев приблизиться к противнику. Среди палачей я заметил Игоря, который ранее проиграл мне в карты. Он оказался магом воды и неплохо контролировал ману. Арсенал его заклинаний тоже впечатлил Он изменял воду, создавая копья, щиты, испарял ее, обжигая смертников паром. В целом он мог убить пленников за пару секунд, вместо этого просто красовался перед толпой, мучая бедолаг. Когда Игорь наигрался... Он покрыл лица противников тонкой водяной плёнкой, через которую не поступал воздух. Пленники очень быстро умерли от удушья. Несмотря на то, что Игорь выпендрёжник, он может быть полезен. Да, у него, скорее всего, есть на меня зуб, ведь я обыграл его в карты. Но жажда наживы сможет сгладить прошлое разногласие. А если нет, то придётся решить вопрос силой. Радует, что Игорь не до конца освоил магию воды, иначе он мог бы заставить кипеть жидкости в теле противника. Тогда бы я точно не стал с ним связываться. А с арсеналом, который он продемонстрировал, сейчас я справлюсь. Следующий уровень оказался куда интереснее предыдущих. На арену выставили пятерых магов. Бойцы нервно переглядывались, то ли ожидая подвоха друг от друга, то ли нервничая от предстоящего сражения. Ворота открылись, и на арену выбежали десятки разномастных созданий. Среди чудовищ выделялся четырёхметровый гигант с острыми рогами. Тварь так громко заревела, что стены задрожали. Через мгновение началась битва. Перед глазами мельтешило обилие используемых заклинаний. Твари з난ки погибали десятками, на трёх магов успели сожрать. Среди выживших оказался маг воздуха. В его арсенале были клинки ветра, барьеры, а также он ускорял собственное движение с помощью магии. Неплохой боец. Он и прикончил четырёхметровую тварь, разрубив её пополам потоком ветра. Дождавшись завершения битвы, я двинул на выход, так и не сделав ни единой ставки. Однорукий, как и обещал, ждал меня. «Ну, как представление?» — улыбнулся он. «Кровавая и бессмысленная». «Да, мясорубка та ещё. Ладно, пошли, проведу тебя, пока маги не разбежались». Махнув рукой, калека исчез в темноте амбара. Спустя пару минут я стоял в длинной раздевалке, где ютили семь магов. Увидев меня, Игорь усмехнулся. «О, а ты что тут? Решил снова меня в карты обыграть? Сегодня при деньгах. Можем повторить. Но если будешь жульничать...» Он пригрозил мне пальцем. «Есть работа», — коротко сказал я. «Чё?» — сперва не понял он, а после спросил. «И какую работу ты предлагаешь?» — Игорь оценивши осмотрел меня. «Денежную, Игорь, денежную!» Я улыбнулся и кивнул в сторону выхода. Если интересно, то обсудим детали в более уютном месте». «Обсудить-то можно, но не факт, что в цене сойдёмся», — сказал он, натягивая куртку. «Не переживай, сойдёмся». Слева появился маг земли, которого я видел на арене среди палачей. «А может, и мне местечко найдётся? Я так-то тоже не слабый маг. Посильнее вот этого буду». Он презрительно кивнул в сторону Игоря. «Ваня, сдри сня отсюда, пока я тебя не утопил». — рыкнул Игорь, из-под зыркнув на коллегу. Пришлось остановить начинающуюся перепалку. — Спасибо за предложение. В следующий раз обязательно к вам обращусь. — насмотри смотри, это тот еще жулик. Как бы его найм тебе боком не вышел, — предостерег маг и удалился. Осмотрев зал, я понял, что не вижу мага воздуха. Видимо, успел уйти. — Игорь, ты знаешь мага воздуха, который сражался на третьем уровне? — По Антоху. — Да знаю, конечно. — А чё? «Он нам понадобится. Сможешь его привести в Монтесфьоль?» «Вот ты интриган! Нет бы сразу сказать, что за дело, вместо этого голову уморочив». Возмутился он и выжидающе уставился на меня. Поняв, что я не собираюсь сейчас рассказывать детали, Игорь продолжил. «Ладно, приведу. Но если мне не понравится предложенная работа, заплатишь мне тысячу рублей за потраченное время». Он улыбнулся, продемонстрировав выбитый зуб. «По рукам». Спустя пару часов в ресторан монте прибыл Игорь и мак воздуха. Воздушник одет в чёрный плащ, поднятым воротником, и сапоги с высоким голенищем. Внимательный взгляд устоялся на меня, изучая. «Присаживайтесь. Есть будете?» — спросил я. «Давай сразу к делу», — поторопил меня Игорь. «Хорошо. Вы когда-нибудь охотились на слаймов?» На лицах моих собеседников появилось недоумение. «Ну, такая тварь, похожая на слизняка или соплю», — попытался я объяснить на понятном для них языке, и это сработало. «Э, слезни. Было дело. Пару раз с водными сражался, особых проблем не было». Игорь внезапно посмотрел на меня с жалостью. «А ты чё, слизняка не можешь убить? Кислотного не могу». «Кислотного? Слышал я про таких, говорят, опасные твари», — клянился в разговор Мак Воздуха. «Кстати, меня зовут Антон». Мы пожали руки и продолжили беседу. — А что по деньгам? — Оплата будет макрами. — Чего? Макрами? Я их и сам смогу добыть. на хрен мне с тобой тащиться куда-то ради одного макро-из-слизняка? — возмутился Игорь, пристав со стула. — может добыть за одну вылазку сразу тысячу штук? — Иди ты. — Хочешь сказать, что знаешь место, где вот так просто можно получить столько макров? — удивился Игорь. — Так и есть. Уверен, там кроме макров может быть еще много чего интересного. Нужно только убить слизня. Поделим добычу на троих. Что скажете?» — сказал я, переводя взгляд с Антона на Игоря. «Я в деле», — не задумываясь, — сказал Антон. «Если там будут даже самые мелкие макры, то это около 180 тысяч каждому. За одну вылазку нигде столько не поднимешь. Мне за бой на арене тридцатку заплатили, а убить пришлось десятки тварей, а тут всего один слизняк». «Не знаю, надо подумать», — решил набить себе цену Игорь. «Пока ты думаешь, туда может добраться другая группа», — подоропил его Антон. «Да, он прав. Чем дольше мы медлим, тем выше шанс, что в конечном итоге ничего не заработаем», — я наклонился над столом и спросил. «Ну так что скажешь?» Игорь колебался. «Конечно, мочить неодаренных смертников куда безопаснее, чем выйти против твари изнанки». Он помедлил пару минут, а после махнул рукой и сказал. «Крен с вами! Я в деле!» «Отлично! Значит, выдвигаемся в пять утра». С собой берёте рюкзаки. Договорить я не успел, меня перебил Игорь. Разберёмся. Опыта у меня побольше будет, чем у вас вместе взятых. Он хмыкнул и, встав из-за стола, направился на выход. Мне не понравилось, как он посмотрел на меня, покидая заведение. Была в этом взгляде и угроза, и презрение. «Виктор, меня работа полностью устраивает. Я точно в деле. И не подумайте, что я пытаюсь оклеветать Игоря, но вы будьте с ним поосторожнее». «Человек очень непростой». Антон осмотрелся по сторонам, как будто надеялся, что его слов никто не услышал. «Что ж, до завтра». «Спасибо за совет», — поблагодарил я и задумался. Что Игорь тот еще жулик, было ясно при первой встрече. «Проклятие». Да об этом даже говорили его друзья, а вот Антон показался надежным человеком, держался так, как будто имел военное прошлое. Я расплатился по счету и, поднявшись в свой номер, раскрыл окно. Тень под моими ногами пошла рябью, выпуская клювика на свободу. «Жрать!» — прозвучали мысли клювика в моей голове. «Попозже. А пока проследи вон за тем человеком!» Я ткнул пальцем в спину Игоря, идущего вверх по улице. «Рудник Ангарский. Уровень 2. Игорь Клёпов. Трактир Копай-Бухай». Игорь подошёл к столику, за которым сидел мужчина и с аппетитом жевал куриные крылья. «Здорово! Чё хотел?» — из-под спросил мужик с морщинистым лицом. — Работа для вас есть, — усмехнулся Игорь и сел за стол. — Чё по деньгам? — уточнил собеседник, даже не интересуясь, что именно его просят сделать. — По десятке на каждого. Нужны пять человек, которые умеют держать язык за зубами, — сказал Игорь и осмотрелся. — найдем Опять мокроха? — спросил собеседник и вытер рот рукавом. — Эрик, а ты сегодня как никогда разговорчивый, — усмехнулся Игорь и облокотился об стол. «Да, нужно убрать одного паренька, когда я скажу, и помочь притащить в город немного макров. Только...» — маг пригрозил пальцем собеседнику. «Не смейте даже думать о том, чтобы захапать макры себе. Думаю, ты помнишь, что стало с Евгеном?» Ярослав был матёрым уголовником, и ему было всё равно высморкаться или кого-то убить. Но даже такой опытный человек боялся Игоря. В прошлый раз Евген попытался обдурить мага, И тот пытал его целую неделю, перекрывал воздух водным пузырём, а когда Евген был близок к потере сознания, снова давал вдохнуть. Так продолжалось, пока Евген не начал умолять убить его, а он, к слову, был довольно крепким мужиком. Ярослав нервно сглотнул. «Упаси, Боже, мы честные воры и на такую смерть не подписывались. Отработаем свои деньги и в расход». «Тогда в пять утра у монте Игорь стал из-за стола и выругался «А «Э, это что за пакость? Пшла отсюда! Кыш!» — замахал Игорь, увидев коршуна над своей головой. В бандитской среде это считалось дурным знаком. «Дай сюда!» — выкрикнул Игорь и выхватил кружку пива, проходящей мимо официантки. Мак влил ману в кружку, отчего она, треснув, рассыпалась, оставив парить в воздухе пенную жижу. пиво превратилось в острое копиво, которое тут же рвануло к птице. издав сдав пронзительный крик, коршун растворился, как будто его и не было. «Куда делась эта проклятая тварь? Чего уставились гаркнул он, смотря на ошалевшую толпу родокопов. «Смотрите под столами, она должна быть здесь!» Насколько бы он ни искал, никакой птицы не было. «Чертовщина какая-то! Может, померещилась?» — шептал он себе под нос, выходя из трактира.